Глава тридцать третья. Линд избавитель. Появление такого человека, как Пол Клинд, в тот период, когда Эйлин переживала свои колебания, было как бы случайной шуткой судьбы, которая путает и соединяет обстоятельства и людей по неведомой нам логике. Перед нами Эйлин, размышляющая о своей судьбе и о своих ошибках, и рядом Полклинт, интересный, полный жизни и сил лотарио этого города. Лотарио действующее лицо в пьесе Роу The Fair Penitent, молодой повеса ухаживатель, который может быть в данное время подходил больше, чем кто-либо из мужчин. кроме кого первуда к её настроению и вкусам во многих отношениях линд был очаровательным человеком он был сравнительно молод не старше самой элин он получил образование в лучшем американском колледже хотя может быть и не был очень учён Он одевался с большим вкусом, и с большим вкусом выбирал себе друзей и устраивал все мелочи своей жизни, но в то же время во всём, что касалось сердечных дел, был беспутным повесой. Он с самой юности был отъявленным игроком. Это отражалось на всей его жизни. Он сильно пил, но в то же время отнюдь не был пьяницей, разрушающим своё здоровье. У него был железный организм, и он выпивал большое количество спиртных напитков без особого вреда для себя. У него был также тот порок, который Гиббон называет самым приятным из наших пороков страсть к женщинам. И он не питал ни малейшей склонности к холодному, терпеливому, почти мучительному труду, которым его отец создал огромное дело. хотя ему самому предстояло сделаться наследником этого дела он интересовался этими сложными делами не больше, чем мистериями или священными правами халдеев но он понимал в то же время что это предприятие блестящее достижение Ему нравилось иногда думать о том огромном пространстве, которое принадлежало ему, о строгих кирпичных зданиях, о высоких трубах, об оглушительных гудках заводов, но ему не нравилось принимать какое-нибудь участие в ежедневной однообразной работе и подчиняться порядку на предприятии. Главной трудностью для Эйлен при этих обстоятельствах Было без сомнения её огромное числом славе и самолюбие. Более щеславную и более неудовлетворённую в любви женщину трудно было найти. Она спрашивала себя: "Неужели так и будет сидеть она в одиночестве день за днём, размышляя о Каопервуде, терзая своё сердце, в то время как он будет порхать и пользоваться всеми радостями жизни?" Почему ей не оччастливить своей красотой и своим вниманием какого-нибудь другого мужчину, который сумел бы оценить её? В этом поступке разве не было бы справедливого возмездия Каупервуду? Однако даже теперь Каупервуд был для неё так дорог, так желанен, что она с трудом допускала мысль о серьёзной измене ему. И когда Линд напомнил ей по телефону об обещанном завтраке, она сначала отказала ему. При других условиях отношение с Линдом легко остались бы на этой точке. Но как раз в это время Эйлин почти ежедневно натыкалась на новые доказательства неверности Каупервуда. Так, например, отправившись однажды с визитом к Хагининым, она твердо решила поддерживать видимую дружбу с этой семьей до тех пор, пока правда не откроется. Она получила ответ от служанки, что миссис Хагинин нет дома. А вскоре после этого пресс, газета, которая всегда была доброжелательна к К. У. Первуду и которую Эйлин регулярно читала за ее дружеское отношение к деятельности К. У. Первуда, внезапно изменила свою оценку. И начала резко нападать на него. В газете появились серьезные намеки, что планы и политика Кау Первуда идут в разрез с интересами города. А затем Хагинин напечатал резкую передовую статью против Кау Первуда, в которой назвал его мародером, филадельфийским авантюристом, бесстыдным прожектором и тому подобное. Эйлин мгновенно догадалась, почему это произошло. И с волнением стала ожидать, как это отразится на её положении. Однажды, просматривая столбцы светской хроники в Чикагской газете Saturday Review, она наткнулась на заметку, которая нанесла ей тяжёлый удар. В последнее время в высших кругах общества, говорилось в заметке, Много толков вызывают амурное похождение и связи одного очень богатого финансиста и псевдообщественного деятеля, который однажды сделал серьёзную попытку войти в Чикагское общество. Нам не нужно называть этого человека, потому что все, кто знаком с недавними событиями в Чикаго, легко догадаются, кого мы имеем в виду. Последние слухи кладут ещё новое пятно на его и без того позорную репутацию. Его имя связывается теперь с двумя женщинами. Одна из них дочь видного общественного деятеля, а другая жена крупного дельца, занимающего видное положение в Чикагском обществе. Очевидно, теперь этот человек вызовет против себя сильные движения среди наиболее влиятельных общественных и финансовых кругов. потому что оскорблённый супруг и опозоренный отец, люди с большим весом и авторитетом в нашем городе. Уже не раз говорилось, что Чикаго не следует далее терпеть и допускать разбойничьих приёмов этого спекулянта в финансовых и общественных вопросах. Однако до сих пор ничего не было предпринято для того, чтобы выбросить его не только из общества, но и из деловых кругов. Самое удивительное во всём этом, что его жена, которую он привёз сюда из Филадельфии и которая, как утверждают слухи, принесла в жертву свою собственную репутацию и сердце другой женщины, чтобы получить право жить вместе с ним, продолжает и теперь оставаться около него. Элинн прекрасно поняла, что значит эта заметка. Отец первый, был очевидно Хагинен или Кочрен, вернее, Хагинен. Супруг второй. Но кто же был супруг второй? Она не слышала ни о каком скандале с замужней женщиной. Здесь не могло быть намёка на случай с Ритой Сольберг, то было уже слишком давно. Намёк газета касался какой-нибудь новой истории. о которой она ещё ничего не знает. И Эйлин сидела у себя в комнате, погрузившись в размышления. Теперь, говорила она себе, если она получит приглашение от Линда, она ответит согласием. И через несколько дней после этого Эйлин и Линд встретились в разолочённой зале кафе Ришельье. Странно, Элин уверяла себя, что она совершенно равнодушна к Линду, но потратила много времени на то, чтобы быть изысканно одетой. Стояла холодная февральская погода, и блестящий снег покрывал землю. Элин выбрала тёмно-зелёное шерстяное платье с пуговицами из ляпис-лазури. Костюм дополняли соболие шапка с изумрудным пером, соболиный жакет с огромными серебряными пуговицами и ботинки бронзового цвета. Завершали всё маленькие серьги из лапис-лазури в виде цветка и простой тяжёлый золотой браслет. Когда Лин встретил её, на его красивом лице ясно можно было прочитать, что он оценил И одобрил её туалет. Разрешите мне сказать вам, что сегодня вы ослепительно красивы, воскликнул он, садясь на кресло напротив неё. Какой тонкий вкус в подборе этих цветов, как эти серьги чудесно оттеняют волосы. Хотя Эйлин побаивалась его безрассудства, всё же она поддавалась его льстивому напору. Под джентльменской маской этого человека чувствовалась железная воля. Смуглые и красивые кисти его рук, тонкие и мускулистые, указывали на огромный запас скрытой силы. Это впечатление усиливали его подбородок и крепкие зубы. Итак, вы пришли, продолжал он пристально смотря на неё. Она смело встретила его взгляд, Но через мгновение опустила глаза. Он внимательно изучал её, рассматривая её подбородок, рот, пикантно взъдёрнутый носик, её пылающие щёки, круглые сильные руки и плечи, плотно обтянутые хорошо сшитым платьем. Говорили ему о той сдержанной жизненной силе, которая больше всего прильщал его в женщинах. Он заказал, чтобы нарушить наступившее молчание коктейль из старого виски и настойчиво убеждал её присоединиться к нему. Она была неумолима. Тогда он вынул из кармана маленький футляр. Вы помните, когда мы играли в прошлый раз с вами, вы заключили со мной одно соглашение, сказал он. Помните, вы обещали принять от меня маленький сувенир, вот он. Догадайтесь, что здесь. Элин посмотрела немного смущённая на футлярчик, догадываясь, что в нём заключается какая-то драгоценность. "О, нет, вы не должны были этого делать", запротестовала она. "Соглашение касалось только того случая, если бы мы с вами выиграли. Но вы проиграли, значит, наш договор потерял силу. Наоборот, я должна принять участие в проигрыше. Я не могу простить вам, что вы не захотели принять меня в долю". каким неголантным хотите вы сделать меня, воскликнул он, улыбаясь и играя тонким длинным лакированным футляром. И я не верю вам. Вы не можете хотеть этого. Будьте простым, хорошим товарищем по игре, но не нарушайте нашего соглашения. Догадайтесь. Это ваше. Элена дулогубки, выслушав эту настойчивую мольбу, К чему? сказала она несколько надменно. Всё равно я не возьму. Здесь может быть и булавки, и серьги, и браслет. Он молча открыл футляр и показал золотое ожерелье великолепного мастерства в виде виноградной лозы с жемчужными виноградными листьями. В центре её была подвеска из чёрного опала, вдруг засверкавшего переливчатым блеском. Линд хорошо знал, что у Элен много драгоценностей, и что только какая-нибудь необыкновенная работа или высокая цена может привлечь её внимание. Он внимательно следил за её лицом, когда она рассматривала ювелиры. "Чудесно", воскликнула она. "И какой необыкновенный опал, и какой странный рисунок!" Она рассматривала каждый отдельный листик. Ну, боже, какое безрассудство. Я не могу взять эту вещь. У меня и без того слишком много таких украшений, и кроме того, она замолчала, подумав, что бы она сказала Каупервуду, если бы он спросил у неё, откуда это ожерелье. И кроме того, спросил Линд: "Ничего", ответила она. "Просто я не могу взять". Вы не хотите взять это на память обо мне, если даже наш договор, как вы знаете, если даже что, спросила она. Если даже ничего другого не выйдет из этого память. Просто вы знаете. Он взял её пальцы холодной сильной рукой. Год назад, и даже полгода Эйлин не медлила бы своей руку, но теперь она колебалась. К чему? Если Као первы так небрежен с ней, скажите мне, спросил Лин, заметив её колебание и сжимая нежно, но настойчиво её пальцы. Разве я совсем безразличен вам? Вы нравитесь мне. Но это и всё. она вспыхнула, однако помимо своего желания. Он смотрел на неё несколькими суровыми, блестящими глазами, что-то проснулось в её крови и на мгновение изгнало из её памяти Каупервуда. Это был удивительный и новый для неё опыт. Она снова вспыхнула, а Линд улыбался ей нежно и ободрительно. Почему вы не хотите стать моим другом, дорогая? Я знаю, вы несчастливы. Я прекрасно вижу это. И я несчастлив тоже. Каких только самых адских крушений и неудач не пережил я. У меня нет никого, кому бы я был нужен. Почему вы не соглашаетесь? Вы моя судьба. Я чувствую это. Вы так сильно любите его, Он намекал на Каупервуда, что не можете полюбить никого другого. "О нет!" с раздражением, почти предательски, воскликнула Элин. "Нет. Это не из-за него. Прекрасно. Почему же? Почему вы не хотите? Я недостаточно интересен для вас? Я вам не нравлюсь? Вы не чувствуете, что я лучше всего подхожу к вам?" Его рука, конечно, жала её руку. Элин не протестовала против этой ласки. "О нет, не в этом дело", ответила она мысленно, переживая долгие годы своей жизни с Каупервудом, его прежнюю любовь, его горячие уверения. Она ожидала так много от своей жизни с ним. И вот теперь она здесь. В этом огромном ресторане флиртующей и вызывающе учащей из сожаления у этого почти чужого ей человека. На мгновение эта мысль острой болью пронзила её, и она сжала губы. Горячие невольные слёзы выступили у неё на глазах. Линт видел это. Ему было искренне жаль её, но её красота Еще больше толкало его на то, чтобы использовать эти страдания. Зачем плакать, дорогая моя? – сказал он нежно, смотря на ее пылающие щеки и заплаканные глаза. Вы красивы, вы молоды, вы прелестны. Неужели только он один мужчина на свете? Почему вы должны быть верны ему, если он неверен вам? Эта история с Хенд обошла весь город. Почему вы не хотите принять дружбу, когда вы встречаете человека, который действительно расположен к вам? Если он не ценит вас, то ведь есть другие, которые будут ценить. При упоминании о Хенд Эйлин выпрямилась. "История с Хенд?" спросила она с любопытством. "Что это такое? Как?" Вы не знаете? спросил он немного удивлённый. Я думал, что вам известно, иначе я, разумеется, никогда бы не сказал об этом. О, я знаю, в чём дело, ответила Эйлин с горькой усмешкой. Сколько было историй в этом роде. Я понимаю. Это, вероятно, та история, на которую намекала Чикагская ревю. Жена видного финансиста Так, значит, у него был роман с миссис Хэнт? Что-то в этом роде, ответил Линд. Мне очень жаль, что я заговорил об этом. Право я в отчаянии. Я совсем не желаю быть передатчиком сплетни. Солдаты одной и той же армии? Да? Весело поддразнила Эйлин. О, разумеется, нет. О, малая, не думайте так. Я не так плох, но это мой принцип. У нас у всех есть свои маленькие слабости. Да, я знаю, ответила Эйлин. Но мысль её была прикована к тому, что она услышала о миссис Хэнд. Итак, это значит был его последний роман. Во всяком случае, сказала она притворно Я восхищаюсь его вкусом на этот раз Впрочем, было много всяких Она ещё один экземпляр для коллекции Линд улыбнулся Он тоже восхищался вкусом Каупера Вуда Затем он постарался переменить тему разговора Но забудем об этом, сказал он, умоляя вас не думайте больше о нём. Вы не можете ничего переменить в этом. Встряхнитесь. Он снова сжал её пальцы. Вы хотите? спросил он, поднимая вопросительно брови. Чего? спросил Эйлин задумчиво. О, вы знаете. Вот это колье, во-первых. Меня, во-вторых. Его глаза ласкали, смеялись и умоляли. Элен улыбнулась. Вы скверный мальчишка, сказала она уклончиво. Новое открытие относительно миссис Хенд толкнуло её на место. Дайте мне подумать. Не просите меня взять эту вещицу сегодня, я не могу. Всё равно я не смогу её носить. Мы с вами увидимся ещё. Она нерешительно протянула свою руку, а он задержал ее. А не хотите ли мы осмотрим студию одного моего друга здесь в городе недалеко отсюда? спросил он, по-видимому, не брезжно. У него очаровательная коллекция ландшафтов. Я знаю, вы интересуетесь картинами, ведь у вашего мужа превосходное собрание картин. Эйлин мгновенно поняла, что это значит. Поняла инстинктивно. Это студия очевидно. Холостая квартира Линда. Нет, не сегодня, ответила она взволнованная и растерянная. Нет, не сегодня. Как-нибудь в другой раз. Теперь я должна идти. Но мы с вами увидимся еще. А это? Спросил он, указывая на ожерелье. Сохраните это до следующего раза, если я приду. ответила она: тогда я возьму его. Она почувствовала некоторое облегчение, сознавая, что на этот раз она спаслась от чего-то. Но настроение её было странное и неясное, а мысли неслись как гонимые ветром облака. Она хотела отсрочить, немножко отсрочить Вот и всё.